«Иоанн! Иоанн!» — прохрипел Джулио, пытаясь подняться, и было непонятно, то ли он взывает к покровителю ордена госпитальеров, то ли зовет по имени раненый фрегат, как ласкают ушибленного питомца, бесконечно повторяя его имя. На полуночном совете у Круза Джулио присутствовал как-то одной половиной лица, вторая являла собой сплошную опухоль. — Кто же это тебе так справа наступил? — сочувственно сказал крус когда Джулио с опозданием вошел в кают-компанию. Джулио отсутствующим взглядом посмотрел на него. Робертино лежал у него в каюте с осколком клинка в лопатке. Джулио посовестился тащить судового врача первым делом в каюту капитана, когда смертельно раненые матросы на обгоревшей палубе иоана с мольбою провожали капитана глазами, шепча «Поторопите уж к столому, батюшка!» И Джулио прекрасно понимал их бессвязный русский лепет. Робертино лежал на животе, уткнувшись в беспамятстве в подушку, и тихо постанывал Джулио, обработав рану вокруг, вытащить кинжал без хирурга не решился. Он только нежно поглаживал слугу сзади по затылку, чтобы не сидеть без дела. Джулио без подсказки понял, что в какой-то момент Робертино, вывернувшись неизвестно откуда, прикрыл его собою, и клинок, направленный в грудь патрона, вонзился в спину слуги имени угада спросить не успел ваше превосходительство пробубнил в ответ крузу разбитыми губами дджлю гад слишком быстро пошел на дно а если б не пошел кто ж бы тогда баталью выиграл весело вставил на солзигент и тот вывод о герое дня которого каждый офицер в тайне ждал и боялся и трепетал вдруг обрел форму вердикта. Баталию выиграл святой Иоанн. И все, как ни странно, облегченно выдохнули. Джулио удивленно покосился на Насса Узигина. Круз нахмурился. — Баталия еще не выиграна, — сказал крус Ночью Густав соединится со скадрами герцога Зюдерман-Ланского. Герцог, по донесениям, идет на Улла-Фердзен. — А этот фрегат один, кстати, стоит целой эскадры. Надо принимать решение. — А какое, может быть, решение, ваше превосходительство? — сказал Насаузигин. — У нас позади Кронштадт и ни одного линкора в гавани Котлина. Правда, там адмирал грейк А он один стоит целого, как вы изволили выразиться. Но с другой стороны... — Кронштадт неприступен. — спокойно ответил Круз, пропустив неприятный намек мимо ушей. — Хотел бы я посмотреть на сумасшедшего, который туда сунется. Но Грейк, как известно, тяжело болен. — Адмирал Грейк болен, но это еще не говорит о способностях адмирала Круза, — подумал Джулио. — Валетто тоже неприступная крепость, — сказал вдруг рыцарь. — Все обернулись. — И что же? Полюбопытствовал простуженным басом Сухотин, у которого под красной горкой напрочь обгорели ресницы, брови и знаменитый на всю Балтику чубчик. «Караваны ордена между тем ходят у Туниса», — сказал Джулио. «При тут Тунис?» — нахмурился крус «Я понимаю ваш боевой задор, но не могу рисковать из эскадрой. Я предлагаю уходить, не дожидаясь рассвета». «Люди устали», — сказал у нас Саузыгин. «На море штиль, на веслах мы далеко не уйдем. У нас осталось 17 тяжелых линейных кораблей, из которых едва ли десять боеспособны. У шведов с два десятка одних только хэмэм. Если с рассветом подымется попутный, эти плоскодонки догонят нас в два счета». Даже если одни хемемы прижмут нас на рассвете к шхерам, до рассвета мы успеем в Кронштадт, — не сдавался крус. Чичагов третьего дня вышел из Ревеля, — вставил Сухотин, беспрерывно моргая, словно бы желая окончательно удостовериться, неужели в самом деле ресниц нету?